Полковник Баштан ввалился в собственный кабинет, как был, в грязных, залепленных глиной сапогах и измурзанной полевухе, с черным от недосыпания и трехдневной щетиной лицом. Ногой распахнув дверь, он сделал несколько шагов вперед, обогнул стол и устало рухнул в кресло, бросив перед собой тяжелые, с крупными кистями руки. Несколько мгновений он сидел, тупо уставившись в одну точку потом скрипнул зубами и стиснул кулаки. Вот и все. Все надежды, планы, мечты. Все. Все пошло псу под хвост. О том, что его полку грозит инспекторская проверка, Баштан узнал еще два года назад. А узнав не очень-то испугался. В принципе, подобные проверки – это всегда палка о двух концах. Причем положительный конец, как правило, увесистей отрицательного. Поскольку, хотя возможность залететь на инспекторской, конечно, присутствует, солдат там сбежит, или прапор напьется, или еще какая беда случится в самый неподходящий момент, но возможность подлететь всегда оценивалась значительно выше. Потому что, как правило, к инспектированию готовятся, и готовятся капитально. Части и соединения, которым предстоит инспекторская, сразу получают зеленую улицу по финансированию. В округе выделяется целый сон кураторов, которые днюют и ночуют в обверенных их попечению подразделениях и службах. С бойцами, любимым развлечением которых до того была уборка территории или выкапывание траншей, начинают маломальски регулярно проводиться занятия и стрельбы. Штаб по самые ноздри вылезает во всякие планы, журналы, проекты боевых приказов и т.п. Так что к приезду комиссии подвергающаяся инспектированию часть сияет свежеположенным асфальтом, свежепокрашенными казармами, свежепобеленными бордюрами и свежеподшитыми подворотничками. Поэтому на строевом смотре, с которого по традиции начинается всякое инспектирование, полк сияет, как начищенный медный пятак. А до синевы выбритые и до кругов в глазах заинструктированные солдаты и офицеры едят глазами начальства и звонкими голосами докладывают, что вопросов у них нет и они всем довольны. Впрочем, последнее время в эту десятилетиями отработанную схему стали регулярно вноситься не слишком приятные изменения. Когда молодые лейтенанты вдруг хором заявляли, что отказываются служить, а солдаты, что не видели мяса с самой гражданки. Но проверяющие ведь тоже не с луны свалились, а служат в этой же армии, так что прекрасно представляют, каким вопросом и как прислушиваться. Поэтому главное, чтобы в остальном вроде бы было как положено. И свежеположенный асфальт, и свежепобеленные бордюры, и банька, и кормежка на убой. Так что если не было прямой команды «валить», на подобные приметы нового времени часто просто закрывали глаза. Зато, если полк сдавал инспекторскую на отлично, это практически всегда означало «орден». И еще одну ступеньку наверх. Вот почему Баштан ожидал от предстоящей проверки скорее хорошего, чем плохого. Тем более, что службу он знал, профессию свою любил и белоручкой и снобом не был. К приезду комиссии все было готово еще за неделю. В последний четверг Баштан лично обошел весь полк и, прищурив глаз, просмотрел не меньше сотни ракурсов. Расположение полка выглядело достойно. Даже выкрашенные в черно-белую полоску столбики ворот автопарка, на которые зампотылу нахлобучил несколько алеповатых орлов, изготовленных на местном литейном заводике, смотрелись вполне в тему. Баштан удовлетворенно кивнул и поднялся к себе в кабинет. Там его уже ждал заморенный начальник штаба. Ну как, Петрович, готов? Тот кивнул. «Ага». Он вдруг оживился. А в третьем батальоне вон чего придумали. Все учетные документы по боевой подготовке обернули в красную винилис кожу, по тылу в зеленую, по арт-вооружению в коричневую. Так я дал команду всем сделать так же. Баштан хмыкнул. Ну что ж, ежели начальника штаба занимает такие мелочи, значит все более серьезное в полном ажуре. Он тогда даже не подозревал как сильно ошибался. Полк подняли по тревоге в 2.40. Сначала Баштан не придал этому особого значения. Ну мало ли с чего комиссия начинает. Ну построит личный состав. Ну проверят содержимое весь мешков и тревожных чемоданов. А затем распустят по домам. Ведь на 9 утра назначен строевой смотр. Однако, когда его новенький Уазик Зампотехокруга под инспекторскую расщедрился и выделил полку пять новеньких машин. Сияющий в ночи ярко-зеленой краской и белыми кругами на шинах влетел на плац, в полку уже творилось что-то невообразимое. Во-первых, проверяющие одним махом вывели из строя всю систему связи, просто объявив, что по части нанесен удар, поразивший узел связи. Во-вторых, они до кучи отключили свет. Ведя в действие водную об обрыве нитки ЛЭП, ведущих к части. И тут весь полк погрузился в кромешную тьму. Поскольку имевшийся в части аварийный дизель-генератор производства 70-х лохматого года был штукой чрезвычайно капризной, требовал тонкого обращения и запустить его вслепую было абсолютно невозможно. А аварийные керосиновые фонари типа летучая мышь перед проверкой надраенные, как у кота, таричные половые признаки и горделиво поблескивавшие на полках в рушпарках, складах и казарменных помещениях, в подавляющем большинстве оказались абсолютно сухими, без малейших следов керосина. Так что сбор начался с дикой свалки, сумятицы, мата и грохота роняемых автоматов, вещмешков и казок. Это до такой степени не походило на обычную процедуру проверки боеготовности, что Баштан не выдержал и во весь голос выматерился. Голос полкового батя еще ракотал над плацем, когда откуда-то из кромешной темноты материализовалась фигура в полевом кепе и офицерской плащ-накидке. «Полковник Баштан?» Баштан зло рявкнул. «Ну?» Фигура включила маленький пальчиковые фонарики и осветила свое лицо. Старший группа полковник Ким. Где мы сможем переговорить? Баштан слегка остыл и задумался. А действительно, где? При такой-то тьме египетской. В этот момент, словно отвечая на невысказанный вопрос, на дальней окраине плаца около уничтоженного узла связи заторахтел дизель-генератор. Спустя мгновение темноту прорезал луч прожектора. Баштан облегченно вздохнул. «Ну хоть кто-то сработал как надо!» «В мобильном командном пункте. Пойдемте!» Они забрались в Кунг и уселись за широким штабным столом, занимавшим всю его центральную часть. Проверяющий скинул плащ-накидку и снял офицерскую сумку. «У вас есть карта?» Командир полка нахмурился. «Какая карта?» Он же только въехал на территорию части. Но тут в дверь Кунга постучали. Баштан недовольно сморщился. «Ну кто там еще?» «Начальник секретной части прапорщик Луценко, товарищ полковник!» «Я это... карты принес?» Баштан удивленно тряхнул головой, но ответил уже тоном ниже. «Давай сюда!» Поставив свою размашистую подпись в журнале выдачи секретных карт, он поднял глаза на прапорщика, слегка скукожившегося в присутствии двух самых значительных на данный момент персон полку, и негромко спросил. «И кто это тебя надоумил?» Парапорщик поежился и хрипло ответил. «Так это лейтенант Ахмедзианов?» Баштан удовлетворенно кивнул. «Что ж, толкового командира сразу видно. Командир взвода связи лейтенанта Ахмедзианов был хозяином и того самого кунга, в котором они сейчас находились. Причем лейтенанта этот Ахмедзианов получил...» Причем лейтенанта этот Ахмедзянов получил всего пару месяцев назад, как и, все тиранцы, пройдя сна... пройдя... как и все тиранцы, пройдя сначала ступеньку рядового и сержанта. Ну да ладно. Паштан сделал знак прапорщику, отчего тот мгновенно испарился и перевел взгляд на проверяющего. «Разрешите вызвать офицеров управления штаба для постановки задачи?» Полковник Ким слегка округлил свои раскосые глаза. «Зачем?» Я доведу задачу полка вам, а вы уж сами доведете ее до своих подчиненных. Он раскрыл полевую сумку и вытащил из нее длинную склейку. От ее размеров у баштана екнуло под ложечкой. Значит так, задача вашего полка – совершить марш, имея целью к 11 часам утра 19 мая выдвинуться в район северного берега озера Козадольское, где занять оборону на рубеже. Деревня Мальки, станция «Белая», с целью не допустить прорыва противника в направлении Силуяновка-Большие Маркизы. Марш совершит скрытно. Во время марша со стороны противника возможно авиационное противодействие выдвижению. Также не исключена высадка на маршруте тактических воздушных десантов и диверсионных групп с целью организации засад, подрыва мостов и иных дорожных сооружений. Начало и интенсивное действие противника зависит от того, насколько эффективны будут маскировочные мероприятия полка. Проверяющий сделал паузу и пристально посмотрев на командира полка, с которого сейчас вполне можно было писать, центральный персонаж финальной сцены Гоголевского ревизора продолжал. Расположение полк должен покинуть не позднее, чем через два часа вывезя с собой все необходимые материальные ценности для обеспечения боевых действий полка в течение трех недель. Поскольку, согласно данным разведки, по истечении этих двух часов по расположению полка будет нанесен ракетно-ядерный удар тактическим ядерным боеприпасом мощностью до 20 килотонн. В голосе проверяющего явно зазвучала ирония. Так что за все время проверки а она, как вы уже поняли, продлится около трех недель, вы не сможете воспользоваться ни единым гвоздем, оставшимся на территории части. Баштан несколько мгновений переваривал сказанное. Потом Сипла спросил, а как же строевой смотр? Полковник Ким пожал плечами. Каждому из ваших подразделений, начиная с уровня роты или службы, прикреплен офицер-посредник. Ему предоставлено право, в зависимости от ситуации и действий командиров подразделений, объявлять часть личного состава убитыми и ранеными, а технику выведенной из строя. Транспортировка личного состава, объявленного раненым, возлагается на действующий состав полка. Личный состав, объявленный убитым, переводится в специальный сводный отряд, возглавляемый начальником штаба, который уже объявлен убитым. В состав этого сводного отряда также переводится выведенная из строя техника. Данному личному составу не разрешается нести вооружение и транспортировать материальные ценности, которыми может воспользоваться действующий состав полка. Если же вы примете решение задействовать состав или технику сводного отряда для транспортировки части вооружения и материальных ценностей, то они будут считаться утерянными что будет отмечено в итоговой справке. Проверяющий помолчал, выжидательно глядя на командира полка, и все тем же спокойным голосом произнес. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Он извлек из кармана секундомер, нажал кнопку запуска и закончил. Отчет времени до удара по расположению полка пошел. «Напоминаю». Что количественные показатели потерь от ядерного удара зависят от того, как далеко вы успеете увести людей от эпицентра. С этими словами проверяющий встал, сделал четкий кавалергардский поклон и покинул кунг. Когда баштан вывалился из кунга, в круге света под прожектором переминались с ноги на ногу полтора десятка офицеров, во главе с выглядевшим крайне уныло начальником штаба. Баштан удивленно покачал головой. «Петрович, ты-то как в убитую угодил!» Тот уныло вздохнул. «Да пошли они на! Придурки какие-то!» «Я только свет в кабинете включил. Сам знаешь, какой у меня в сейфе замок. Так на тебе! Появляется этот черт нерусский и объявляет, что мой кабинет поражен высокоточным оружием. И я, и все, что в нем находится, уничтожено!» Баштан ахнул. Мать моя женщина! В сейфе начальника штаба хранились все пакеты с планами действий при чрезвычайных ситуациях, расчетами сил и средств, проектами приказов и всего остального. Без чего вся огромная машина под названием «Полк» тут же замерла бы не в силах сдвинуться с места. И вот теперь все это оказывалось недоступно. Следующие три недели показались Баштану настоящим адом. Начать с того, что покинуть расположение в указанное время полк не успел. Все ссылки Баштана на то, что даже в плане перехода на степень боевой готовности военная опасность, что хоть каким-то образом напоминало поставленную перед полком задачу, на подобный переход предусматривалось 8 часов чистого времени, были встречены проверяющим все тем же пожатием плеч и холодным ответом. К сожалению, господин полковник, на этот раз противник не дал вам этих 8 часов. Так что вам придется воевать с тем, что вы успеете спасти. Впрочем, положа руку на сердце, спасти можно было бы намного больше, если бы не обыкновенное головотяпство. Просто многие пропора, начальники складов... Вместо того, чтобы тут же начинать загрузку, подставив под тюки и ящики собственные спины и спины своих солдат картинармусов мирно подремывали на этих своих тюках и ящиках, ожидая, пока из подразделений прибудет положенный по разнарядке личный состав. Командир 5-й роты второго батальона, которая в результате и была выведена в расход в полном составе, 20 минут пытался завести БТР, заглушивший прямо в воротах парка. А начальник столовой, успевший уже загрузиться под завязку необходимыми продуктами, отказался трогаться, пока не прибудет самосвал с местного сельхозтоварищества, вывозивший из столовой пищевые отходы. Запыхавшемуся посыльному, присланному начальником прослужбы, до которого к тому времени уже дошло, насколько все серьезно, он сварливо заявил. Вы тут в игрульки играетесь? А ежели я машину отходами не загружу, мне Митрич, директор сельхозтоварища, потом шиш чего даст. И чем после всех этих игрулек мне людей кормить? Так что когда машина с гордо восседавшим начальником столовой выехала за ворота части, стоявший сразу за воротами офицер-посредник молча указал рукой выстроившуюся там же колонну, составлявшую едва ли не треть всего полка. Марш вообще вылился во что-то кошмарное. Во-первых, не успел полк отойти от расположения на 3 километра, как старшей группы дал команду остановить движение и объявил. Из-за того, что машины двигались с включенными фарами, противник сумел быстро обнаружить полк, нанести по нему удар с воздуха, от которого полк потерял еще 15% личного состава и 20% материальных ценностей. Находившиеся в каждом подразделении посредники тут же ткнули пальцами в солдат и технику. И те, громыхая снаряжением и натушно подрыкивая моторами, переместились в колонну сводного отряда. Затем, уже в первые сутки движения, полк подвергся налетам авиации еще три раза. Каждый раз теряя технику и личный состав. Пока, наконец, Баштан не догадался выделить из Куцева остатка, демонстрационную колонну, а остатки полка увести на другой маршрут. Демонстрационную колонну уничтожили через 6 часов, но воздушные атаки на остатки полка временно прекратились. Во-вторых, спустя 40 часов после начала марша, когда полк подошел к единственному в округе автомобильному мосту через мелкую, но окруженную чрезвычайно крутыми и топкими берегами речушку «Млочь», Этот узкоглазый нанес еще один удар, объявив, что мост разрушен диверсионной группой противника. Когда Баштан с красными от недосыпа глазами и белым от возмущения лицом примчался к нему и спросил «почему?», впрочем, вопрос был задан несколько более энергично, тот невозмутимо ответил что данный мост является единственным пригодным для прохода тяжелой техники и инженерным сооружением на ближайшие 40 км в обе стороны. Так что даже если противник и потерял на время из виду его полк, уничтожение этого моста выглядит совершенно логичным. Подобных подлянок за время марша набралось столько, что к назначенному району полк вышел всего лишь с 20% личного состава и на двое суток позже назначенного времени. Там Баштану было объявлено, что противник уже занял обозначенный рубеж, и потому полк не справился с поставленной задачей. После чего полк совершил 10 километровый марш-бросок к находившемуся неподалеку стрельбищу танковой дивизии, где весь личный состав был проверен по огневой подготовке. Причем все расчеты оценок велись от полного списочного состава полка. Без учета больных, раненых и находящихся в отпуске. Отсутствующим просто выставлялась неудовлетворительная оценка. Затем также была проверена физподготовка, зомб, а сержантский офицерский состав был проэкзаменован по тактике. Так что к концу третьей недели проверки почерневший и осунувшийся баштан понял, что его окончательно завалили. И в голове у него кружилась единственная мучительная мысль – за что? Он понимал, что эта мясорубка, в которую попал его полк, была результатом каких-то могучих процессов, идущих на самых верхах. Очевидно, там кто-то кого-то валил, копая под своего противника и собирая компромат, существенной частью которого должен был стать разгромный приказ по результатам инспектирования. Поэтому-то и затеяли всю эту мутату. От намеченного на сегодня подведения итогов, на котором, несомненно, будут присутствовать командир дивизии и, вполне вероятно, командующий округом, Баштан не ждал ничего хорошего. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась ставшая за эти дни ненавистная и худощавая фигура полковника Кима. Он остановился... Окинул взглядом тщательно вычищенную уборщице красную ковровую дорожку, через которую пролегла цепочка грязных следов, шагнул вперед и затворил за собой дверь. «Горюете, командир?» Баштан сморщился. «А что еще остается?» Полковник Ким покачал головой. «А зря!» Баштан замер а руководитель группы проверяющих обошел длинный стол для совещаний и уселся у самого его края, прямо напротив командира полка. Я только что докладывал о нашей с вами работе в Москву, в Главное управление боевой подготовки. По данной программе одновременно с вами было проверено еще 17 полков во всех военных округах. Если судить по итоговым результатам, то вы в тройке лучших. Шесть полков вообще были выбиты подчистую еще на марш. Так что результат для вас вполне приемлемый. А вот для страны... Ким пожевал губами и жестко закончил. Для страны совершенно катастрофический. После всех этих застоев и перестроек армии у нас нет. Никакой. Есть мишень. Толпа загнанных за забор и одетых в униформу людей который любой маломальский толковый агрессор разнесет пух и прах без особого напряжения. Так что все надо менять. Он замолчал. Баштан некоторое время сидел, переваривая услышанное. Потом осторожно поинтересовался. Что все? Все. От системы комплектования, структуры и содержания боевой подготовки до формы и габаритов ящиков и контейнеров для хранения вещевого имущества. Он уперся взглядом в баштана. А вы не беспокойтесь. Орг выводов по вам никаких не будет. И подведения итогов тоже. Нечего подводить. Засим позвольте откланяться. Он встал, отвесил свой уже ставший для баштана почти привычным кавалергардский поклон и вышел из кабинета.